Глава третья. Персиков поймал. Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета, и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли. Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза. В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что. В то время, как на диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, Происходили странные явления В красной полосочке кипела жизнь Серенькие амебы, выпуская ложно-ножки Тянулись изо всех сил в красную полосу И в ней, словно волшебным образом, оживали Какая-то сила вдохнула в них дух жизни Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение двух секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь за тем, чтобы в свою очередь тотчас ждать новое поколение» красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объёмом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амёб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительные, их ложка-ножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими без преувеличения, как спруты с щупальцами. Во второй вечер... Профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амёб. А в третий день он перешёл к первоисточнику, то есть к красному лучу. Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотою папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла. «Да!» «Теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это получается ли он только от электричества или также и от солнца», — бормотал Персиков самому себе. И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча — От солнца ничего не поймал и выразился так. Надо полагать, что в спектре солнца его нет. Ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал о Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен. Как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми. Да кем угодно, хотя бы им, Ивановым. И действительно это чудовищно. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич, говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. Что делается? Они растут на моих глазах. Гляньте, гляньте. Я их наблюдаю уже третий день. Вдохновенно ответил Персиков. Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему. Приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов, надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатович может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка. Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами. Вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить. О, это не важно. Ну, впрочем, конечно. И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от в физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик. Из Германии после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояко-выпуклые, двояко-вогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч, и, надо отдать справедливость, уловил мастерски. Луч вышел жирный, сантиметр четыре в поперечнике, острый и сильный.